Сцена девятнадцатая. Один из углов гаража Альберти отвел своему собственному, единственно важному искусству — музыке. С помощью подключенной к компьютеру миди-клавиатуры он сочинял будущий шедевр, который намеревался посвятить жертвам трагедии в поезде. Трек назывался «Без десяти полночь». Час прибытия поезда на вокзал Термини и начинался с басового рифа, который должен был имитировать движение состава, но вопреки всем его усилиям больше напоминал аккорды макарены. Его мобильник завибрировал и упал на клавиатуру. Что-то случилось, господин Торре, встревоженно спросил Альберти в трубку. Нет, но тебе улыбнулась удача. Я беру тебя на прогулку. Куда? Спорим, никогда не догадаешься. По пути не забудь купить мне пачку сигарет. Альберти заехал за ним в район Верана и, без особого удивления, отвез в Маловолью. По дороге данты в двух словах объяснил ему, что хочет найти. Площадь с фонтаном была все еще оцеплена полицией и окружена заграждениями, и они припарковались сотни метров от нее. — Можешь устроить мне еще одну небольшую экскурсию в магазин? — спросил Данте. — Кажется, вы переоцениваете мое звание, — сказал Альберти. Ладно, обойдемся. Данте представил, как два человека покидают магазин и садятся в стоящий на улице автомобиль. Один из них в обмороке, беззащитен. Лампочки перегорели, во дворе темно, и женщине, ангелу, удается оттащить мусту в машину, оставшись незамеченной. Парень весил не больше 65 килограммов, но нужно было обладать немалой силой, чтобы унести его бесчувственное тело. «Допустим, ты припарковался там, где сейчас стоит патрульная машина», — сказал Данте. «Какой дорогой ты бы поехал, чтобы тебя не увидели?» «Можно мне посмотреть поближе?» Они подошли к самому заграждению и оглядели прилегающие улицы. Одна из них вела в окруженный высокими стенами тупик, а другая — широкий проспект кольцевой дороге. «Я бы поехал по проспекту», — сказал Альберти. «Ответ неверный». «На перекрестке камера», — Данте показал на светофор в трехстах метрах от магазина. «А, понял». Альберти почесал подбородок, изучая окрестности. «Вон там банкомат, он тоже под видеонаблюдением, а там тупик. Отсюда невозможно уехать, не наследив, хоть ваш таинственный ангел мог этого и не понимать». «Сомневаюсь». Данте был уверен, что кто бы ни стоял за инсценировкой, вряд ли он допустил бы столь элементарной оплошности. Но тогда, может, эта женщина никуда его не увозила, а просто накачала наркотиками и оставила где-то неподалеку, после чего Муста отправился взрывать себя на своих двоих. Данте покачал головой. С момента его побега из дому до нашего приезда сюда прошло чуть больше часа. Она бы физически не успела дать ему наркотики и подготовить к суицидальной миссии. Нет, она увезла его куда-то, чтобы обработать без помех. Они направились к светофору. В просвете между стенами домов, примерно в двухстах метрах от магазина, показалась пешеходная дорожка, огибающая пустырь. Как насчет этого маршрута? Альберти критически оглядел тротуар. Высоковато, но на джипе можно и заехать. Данте включил подсветку на мобильнике. «Посмотрим, куда он нас приведет». «Возьму фонарик из машины», — сказал Альберти и вспомнил, что, когда доставал его в последний раз, ничем хорошим дело не закончилось. И освещая дорогу фонариком, Данте и Альберти вышли на пустырь. После недавних дождей земля стала сырой и вязкой, и им постоянно приходилось обходить овраги и заросли кустарника. Через пять минут огни и звуки города остались позади, и прогулка показалась им вполне приятной. Пустошь бороздили следы шин, кругом валялись упаковки от презервативов, значит, они здесь не первые. Через четверть часа они в облепленных грязью ботинках вышли на дорогу и оказались перед забором, окружающим два недостроенных многоквартирных дома. Ворота порыжили от ржавчины, и, судя по количеству бутылок и мусора на площадке, стройку давно заморозили». «Эти дома прозвали динозаврами», — сказал Альберти. Застройщик разорился и остановил работы. «Откуда ты знаешь?» «Моя тетушка живет неподалеку». «Как мило. Готов поспорить, она закармливает тебя пирожками». Створки ворот были закрыты на цепь, и Данте наклонился, чтобы присмотреться к навесному замку. Замок казался таким же старым, как и все остальное, но скважина — Выглядела подозрительно чистой. Достав из кармана кусочек железной проволоки, Данте согнул его и вставил в замок. Альберти счел нужным немедленно вмешаться. «Господин Торре, сами знаете, я всегда готов вам помочь, но это взлом с проникновением». Данте улыбнулся. «Знаешь, почему ты сегодня здесь?» «Потому что вам нужен вооруженный сообщник». «Туше», — подумал Данте. «Да, но почему именно ты?» Я тебе объясню, потому что ты хочешь отличиться перед Коломбой. Надеешься, что она поймет, какой ты молодец. И сейчас у тебя есть возможность себя показать. Альберти понурился. Он понял, что проиграл. Да вы просто дьявол. Позже заставлю тебя подписать договор, ухмыльнулся Данте и взломал замок.